Глава 30. Они поднялись с песка. Вирс прихватил вещи, и вместе они двинулись к избушке. Кассандра все еще не желала отпускать его руку. Впрочем, чернокнижник и не вырывался. Между прочим, недовольно сопя, еле слышно начала пиромантка. «Когда оппонент не противится, это не рабство». Тут она резко потянула Вирса на себя, прижалась в порыве, встала на носочки... Роста не хватало, чтобы дотянуться до желаемой цели. «А ты ведь не против? Поймёт, чего хочу?» «Поймёт, но хорошего понемножку». Ехидно отозвался чернокнижник в мыслях Кэс, потянув её снова к дому ведьмы. «Ты и так каждое утро из меня воздух высасываешь, якобы тайком. Пока я якобы сплю, так что обойдёшься». Заключил чернокнижник уже вслух – открывая дверь в дом и искоса поглядывая на пиромантку. Та сейчас вид имела весьма насупленный и оттого забавный. Кассандра фырчала, хотя через силу сдерживала улыбку. «Воздух я из тебя не высасываю, поганец». «Ты, кстати, морской болезнью не страдаешь?» спросил маг, когда они оказались в доме. «Понятия не имею, я ведь не плавала в лодках, а уж тем более на кораблях». «И никогда к этому не стремилась. Я, конечно, люблю поплескаться в водичке, но оказаться на махине, которую могу случайно поджечь посреди океана...» «Нет уж, увольте!» Полуэльфа не понимала, к чему клонит маг. «Ну, не знаешь, так не знаешь. Скоро в любом случае проверим», — пожал плечами Максимилиан, кладя книгу на полку. «Так что ты на всякий случай много не ешь перед отправкой» усмехнулся Вирс, вернувшись к столу. Взяв в руки письменные приборы, он положил их туда же, куда и книгу. Или пускай ведьма на всякий случай припарку какую-нибудь возьмет от непроизвольных рвотных рефлексов. Кэс встала, как вкопанная. «Вирс, скажи, что пошутил!» Она села на ступеньки ведущие на палате. «Пожалуйста!» Голос звучал весьма жалостливо, Она стремительно побледнела, потом и вовсе позеленела. «Что-то мне нехорошо», — прижала ладонь к рту, ощущая, как желудок начинает бунтовать. «Кажется, у меня уже начинается эта твоя морская болезнь». «Так, ясно все», — протянул маг. «Значит, ведьме придется с собой пару бутылей взять зелий своих, чтобы тебя там каждые полчаса наизнанку не выворачивала. «Рыба же не переживут», — «А в центр попасть есть только один быстрый и безопасный способ. Нет, если хочешь вернуться к тролокам и исчезающим, то я не против. Лишняя разминка не помешает». Саркастически развел руками чернокнижник, не собираясь менять решение. «Если ветер будет попутный, то за сутки доберемся». «Рыбы не переживут. Вирс!» Кэс вскочила. От бледности уже не осталось и следа. Глаза пылали пламенем. «Ты... ты... ты...» Она подошла и снова тыкала пальцем в грудь мага, не находя нужного эпитета. «Чернокнижник!» «О, да, точный эпитет!» ехидно подметил Вирс. Девушка выдохнула, смиряясь. Еще раз стукнула Вирса уже кулаком и хмурая полезла на палате. Раздевшись, нырнула под одеяло. «Конечно, он-то еще повеселится!» Маг тоже полез на палате. Скинув одежду, вольготно улёгся неподалёку, заложив руки за голову. — То есть троллыки с исчезающими тебе больше нравятся? — тихо спросил Максимилиан, бросив взгляд на груду одеял, именуемую Кассандрой. — Нет, — буркнуло одеяло, — совсем не нравится. — Ну вот и отлично, в море их не будет, — усмехнулся чернокнижник. Девушка же вспомнила — как горели в и тела, объятые ее пламенем. Поглубже закопавшись в одеяло, Кассандра зажмурилась, пытаясь прогнать из своих мыслей эти воспоминания. «Не хочу больше никого убивать, даже монстров. Нечисть еще куда ни шло». Она слегка дрожала, задумавшись о том, что, возможно, это совсем не последний раз, когда ей пришлось кого-то убить. В целях самозащиты, конечно, но все же... «Посмотрим. Может, уже и не придется», — неопределенно произнес Максимилиан, сам не слишком-то уверенный в своих словах. «Еще стоило задуматься о том, что сейчас происходит в центре, если люди узнают о темном. Я, честно говоря, и сам морские путешествия не очень люблю». «Ты уже бывал в океане?» — спустя какое-то время спросила она. Из-под одеяла показались глаза и нос». Кассандре было на самом деле интересно, тем более, что маг о себе почти ничего и не рассказывал. «Ага, неделю там провёл», — кивнул Макс. «Когда я оказался в этом мире, меня выбросило прямиком на корабль. Среди команды толковых магов не было, так что я без проблем устроился. Здесь вышла небольшая заминка. Пассажиром, и вскоре добрался до центра» как именно чернокнижник получил статус пассажира на том торговом судне, решил умолчать. Кассандра встрепенулась, и теперь из на одеяла торчала уже и макушка золотистых волос. Она подобралась чуть ближе к магу. «А, ты... ты ведь из другого мира, да?» — переспросила она. В глазах отражался интерес. «А твой мир какой он?» «Хм, это сложно описать». «Ну, например, там есть времена года, коих здесь после магического катаклизма не осталось, и магов там меньше, если здесь каждый третий колдует, то там магия — это вообще нечто странное», — произнес Вирс, погрузившись в свои воспоминания. Вспомнив зиму, когда все покрывалось пушистым инием и снегом. Нет, вообще Макс и тут мог так сделать, но слишком уж это было энергозатратно. «Времена года?» — недоуменно переспросила Кэс. «Да и не мудрено было. И она, и даже ее мать родились гораздо позже. Некому уже было поведать о лете, о весне, о зиме. Она задумалась. Окружающая золотистая, вечно подвятшая атмосфера в природе была ей привычна. Да, здесь раньше тоже были времена года. Но после войны магов это изменилось, как и многое в мире». Они как раз в середине осени все разом схлестнулись. И вот так все и застыло. Вообще было бы довольно сложно объяснить Кассандре, что такое времена года. Зима — это когда все вокруг покрывается снегом и льдом. Мак создал в воздухе несколько снежинок. Весна — когда все это тает и начинают вновь расти растения. Лето — когда все расцветает в полную силу. Но и осень — То, что ты привыкла видеть всегда. — Вот как! — задумчиво отозвалась Кассандра. — Вот, значит, почему мне иногда казалось, что природа будто бы застывшая у нас. Красиво, наверное, все это. Расскажешь еще что-нибудь? Как ты учился, например? Ты ведь вроде говорил про академию. — Ну, при поступлении я списал и попал на факультет лекарей. Когда учителя поняли, что в магическом лечении я бездарность, перевели на разрушение. Хотя в хирургии определенные познания остались. Потом пришел инициатор всех неприятностей под лицом нового студента. В итоге мы вместе отвоевали власть над академией. Но мне было мало. Здесь он покосился на пиромантку, не уверенный, будет ли правильно ей рассказывать о подобном. Хотя... «Пусть лучше знает, каков он». Захотелось больше власти. Тогда я и попытался его убить, только вот сам оказался повержен. Он убил меня. Ну, почти убил. Святоша директор верил, что я еще могу вознестись в свет. И вылечил меня. Ну, я и прибил обоих. Потом ушел. На некоторых моментах звучали некие саркастические нотки — Похоже, Вирс даже осуждал себя за некоторые поступки. Кассандра уставилась на мага округлившимися глазами и несколько скуксилась. Она недоверчиво смотрела на Максимилиана, не желая принимать тот факт, что, судя по этому рассказу, тот был просто воплощенным злом. В его голосе хоть и звучал сарказм, но было весьма похоже на правду, а, улавливая его мысли, Кэс понимала, что это и вправду «правда». «Как-то не похоже, хотя я ведь не так давно его знаю». Она села на постели, всё так же кутаясь в одеяло, глядя на мага с недоверием или, скорее, с неверием. Горький смешок сорвался с его губ. «А что ты ждала от чернокнижника? Рыцаря в чёрных доспехах на чёрном жеребце?» Риторический вопрос. «Хотя есть кадры и хуже. Тот же бал Замон». Он вообще лишён каких-либо задатков чести. Если бы на моём месте был бы он, он, скорее всего, сразу почувствовал бы твой дар и воспользовался этим. Ну, или превратил бы в ледышку на месте. Она уже хотела было отпрянуть, испуганная его совсем уж холодной отчуждённостью, но вместо этого улыбнулась и снова легла рядом, хоть и не касаясь. «Мало ли, что было раньше. Теперь ты не такой. Я ведь вижу, ты неплохой. Может, конечно, и нехороший», — ехидно уточнила она. «Но хорошего в тебе явно больше. И этот Баалзамон, ты ведь не он, и таким не будешь. По крайней мере, я в это верю. Потому что ведь не используешь меня. Издеваешься, конечно, но куда уж без этого. Не все же сразу. А уж я-то сделаю из тебя нормального человека». «Будешь, как я». Улыбнувшись, она подтянулась к его лицу, поцеловала холодную щеку, отвернулась, прижавшись спиной к прохладному боку и накинула на чернокнижника край одеяла. Маг вздохнул тяжело, покачал головой. «На самом деле я и сейчас ровно такой, как и двести-триста лет назад. Он не хотел, чтобы Кэс строила какие-то иллюзии насчет него». Разве что теперь нет душевных терзаний, которые были ранее. Вот у тебя, как у мага огня, свои переходные моменты, а у меня было больше именно духовных терзаний, когда, по сути, доброе существо еще борется с тьмой. Но та уже почти вошла в свои права над разумом. Было немного тоскливо вспоминать те периоды, когда он осмысливал себя в роли носителя тьмы. Правда, я вовремя нашел способ ограничить влияние тьмы, «Если бы не успел, сейчас ты, скорее всего, видела бы разваливающегося на куски полулича или нечто подобное. Хотя многие хотят помимо силы иметь и былую молодость». Казалось, после первых предложений Вирс ушел в свои рассуждения, бросив взгляд на Кэс, которая вот уже в который раз прислонилась к нему. «Думаю, в центре ты глубже поймешь всю суть мира». «Суть мира! Моя бы воля осталась бы и без этих знаний!» — отозвалась в мыслях. Она внимательно слушала рассказ Вирса, думая о том, что об этой его стороне она еще не задумывалась. Она видела в нем уверенного красивого мужчину, закаленного боями, знающего многое о многом, холодного и... одинокого? Потому и холодного. «А изгнать эту тьму можно?» — тихо спросила полуэльфа. «Вообще можно, но в моем случае это будет равно тому, как из тебя изгнать огонь», — пожал плечами Вирс. «Тьма — это мое существо, как твой огонь. Лед при желании можно, но тогда он перестанет уравновешивать тьму». Мысли Кэс Вирс тоже слышал и отчасти был с ними согласен. «Одинок и холоден. В его стиле да». В любом случае, без тьмы не существовало бы света, а света — без тьмы. Кэс подскочила. Понимание обрушилось на нее соглушающей оглушающей силой. И все стало на свои места. И то, почему ее так тянет к нему. Откуда взялась такая привязанность, даже ощущение любви, желание быть рядом. «Ну, конечно. Так вот, что имела в виду бабуля». Она повернулась к Вирсу, опустив одеяло, которое тут же сползло с плеч, являя полупрозрачную майку. Впрочем, девушке сейчас было не до смущения. Вирс лишь слегка удивленно обозрел представленный вид. «Если я огонь, а ты лед, если я воплощаю в себе свет, а ты тьму, так, может, поэтому...» «Чем ты слушаешь?» Я раза три за последнее время упомянул, что я также носитель своей стихии, как и ты, не рожденный, правда, как ты, но, похоже, тьма уже достаточно глубоко впиталась в мою суть. Это ведь подтвердили и темный, и ведьма. Сокрушенно вздохнул чернокнижник. Она и вправду слушает через слово. Думать Макс ничего не стал. Он вообще был не в восторге, что кто-то вроде Кассандры может слышать его мысли это как-то неправильно. Она же грустно улыбнулась. «А что, если не по-настоящему люблю его, а просто поддаюсь влиянию стихии?» «Уж насчет этого тебе решать самой. Я здесь не советчик», — пожал плечами чернокнижник на мысль Кэс. Внутри неприятно кольнула. «Может, Вирс и понял причину и глубину их связи раньше, да Кэс только сейчас дошло происходящее?» «Это так странно», Она погрустнела. Не хотелось думать, что она испытывает поддельные чувства. «Хотя... какая разница? Главное, что мне от этого хорошо. А ему?» Грустные глаза, сверкая огнем, посмотрели на мага. «Ни с одним существом мне не было так хорошо», — произнес вирс немного сдавленно. Такие признания давались чернокнижнику нелегко. Но он говорил правду. Ведь эта доставучая пиромантка действительно стала чем-то значимым. Как ни странно, даже при том, что Вирс фактически оставался тем же одиночкой. Кассандра же засияла, услышав такое признание, да еще и вслух. Тихо взвизгнув, распахнула объятия и рухнула на Вирса, забравшись на того с ногами, да и вообще целиком. Обхватив мага за шею, сияя улыбкой, смотрела ему в глаза. Маг в который раз усмехнулся очередной выходке. «Спи уже, недоразумение ходячее. Еще не ласково, но уже с большей теплотой, чем обычно». «Если хочешь, чтобы я уснула, то с тебя поцелуй на ночь», — с озорной улыбкой заявила обнаглевшая в конец пиромантка. Вирс скептически изогнул бровь. «Нет, ладно, каждый день обниматься лезет, но тут она превзошла саму себя». «Ладно». Впрочем, сопротивление было недолгим. Чернокнижник одарил Кассандру коротким поцелуем. Как бы, между прочим. «А теперь брысь спать!» «Все-таки взяла ведь свое». Белозуба улыбаясь, пиромантка зажмурилась от удовольствия и, наконец, скатилась с него на постель. «Хорошо, хорошо, как скажешь!» Она вжалась в подушку, едва сдерживаясь, чтобы не запищать в голос. Свернулась под одеялом, касаясь спиной вирсовы бока. «Взяла, взяла. И буду брать, пока сам не захочешь. Или, может, привыкнешь». Вот снова. Максимилиан никак не мог понять причину веселья Кассандры. Как не старался. Хотя, если быть честным, он почти что и не старался. Куда уж ему. Противоположная стихия все-таки. «Привыкнешь тут. Каждый раз умудряется что-то новое придумать». Сонно подумал маг, закрывая глаза, надеясь вновь провалиться в сон. «Ты ведь не сопротивляешься и не говоришь, что тебе это не нравится, так что нечего жаловаться», — отозвался мысленный голос. «Не хочу играть жеманную дурочку. Мне приятно, когда ты целуешь меня, и приятно самой это делать. Так почему бы и нет? Я ведь не заставляю тебя со мной». Она распахнула глаза, понимая, что пусть мысленно, но чуть было не произнесла сейчас того, о чем сама и думать-то боялась. «Все, не мешай мне спать». Она зажмурилась и попыталась не думать ни о чем, заведя в голове песенку. Вирс же даже глаза распахнул и с неверием уставился на девчонку. «Сам он последний раз был с женщиной очень давно». И уж лучше Кэс не знать, чем все это обернулось. Все же некоторые черно-магические ритуалы сопровождаются весьма интересными действиями Впрочем, это было еще до того, как маг решил перестроить свой организм так, чтобы не было такой уж необходимости удовлетворять определенные потребности. Тем более некоторые женщины в его жизни бывали весьма коварны. Снова повестись на хорошенькую мордашку и подвергнуть себя риску маг тогда не хотел. А теперь он зажмурился, радуясь, что Кэс дышит уже размеренно, спит и не слышит, о чем он тут думает. «И что с тобой стало, Вирс?» Он провел ладонью по лицу, отгоняя непрошенные мысли, закрыл глаза и постарался расслабиться. Тёплый кокон Кассандры делал своё дело. И маг уже уснул, и снова в надежде потянулся к той светлой поляне. Как вдруг... Барьер распался на маленькие кусочки. Тёмный смог проникнуть в разум Вирса. Снова та же чёрная комната. В камине пылает пламя. Чёрный силуэт стоит у выхода на балкон. Вирс, пытаясь бороться с паникой, накатившей на него попятился, наткнувшись на здоровый дубовый стол за его спиной в середине комнаты. — Ты же не мог! — Да, Вирс, ты настолько наивен и глуп, что думаешь, что магия какой-то девчонки и старой ведьмы спасет тебя. Ты забрал у меня из-под носа то, что принадлежало мне. Ты... — Стой! Это же мой сон, верно? А ты здесь лишь гость. В голову чернокнижника прокралась шальная мысль — что было совсем не свойственно ему. «Верно, верно. Я даже в твоих снах, чернокнижник». «А раз это мой сон?» Максимилиан проделал странное движение, словно брал меч или палку из воздуха. «А раз это его сон, значит, он и властен над событиями, что происходят здесь. И ведь правда, в руке мага появилась здоровая такая коряга», Э, что это? Темный повернулся к чернокнижнику. На безвозрастном лице отобразилось недоумение. Ну, это мой сон, значит, я могу делать здесь все, что захочу. Макс хорошенько так треснул шеитана корягой по плечу. Вирс, что ты, ай! Темный вновь получил удар по голове на сей раз. Ты брысь из моей головы! Победоносно чернокнижник погнал темного к выходу из комнаты, сопровождая каждый шаг крепким ударом корягой. А в следующий раз это будет меч. Сон оборвался. Похоже, шиитан был действительно изумлен такой выходкой вирса и решил покинуть его разум по добру-поздорову.